Один за другим ложатся травяные ряды. Лошади уже в мыле. Густая трава, да и жара. Ему приходится время от времени слезать с косилки, щупать под хмутами. Не хватало еще, чтобы лошади у него сбили плечи. Паршивая эта ковыленка налетка все время тварь хитрит. Мало ему из-за нее досталось. Так нет, и тут номера выкидывает. То мордой в траву взрывается, будто век не жрала, То в сторону норовит, А то опять из хобута назад вылезает. Тащи, мальчик, один! Володька хлестал ее ременкой, приговаривал. Вот тебе, вот тебе, я тебя выучу! Душно пот одолевает. Сыромятные вожжи в руках раскисли. Ухо! Тоже бестия не последнее забралась от жары в траву, а все-таки чувствует, что к чему. Раз хозяин работает, то и она по своей собачьей вере трудится, ползет звуку, путает траву. Ах, если бы выкупаться! Мысль эта появлялась у Володьки каждый раз, как он приближался к речке. Но он тотчас же отгонял ее, как надоедливого овода. А ну, увидит Кузьма, хрен его знает, как он посмотрит. Все же Володька догадался снять верхнюю рубаху, стало немного легче. Когда из-за кустов показался Кузьма, мыс был выкашен наполовину. Володька еще издали увидел в руке Кузьмы порядушную щупу, пожалуй, не меньше топорища, болтающуюся на прутике. Но подъехал к нему внешне спокойный, никак не выказывая своего удивления. Во-первых, Володька сам немало ловил щуп на грибове, а во-вторых, ка он, удивляется. И Кузьма... Удивился. «Порядочно, сдул», — сказал он, оглядывая мыс. «Ничего, лошаденки тянут, уклончиво тоном опытного косильщика», — сказал Володька. «Отдыхал? Надо давать передышку», — Кузьма пощупал под хомутами, вытера траву руку. Володька все же сказал, указывая глазами на щуку. «Большая дура! Килограмма на полтора будет!» «Щука-то!» — губы Кузьмы, обветренные в трещинах, расплылись в довольной улыбке. Он приподнял полосатую рыбину, словно пробуя навес, вес. мели зарубил. «Арчи у нас неважнецкие, придется на удовольствие к реке вставать!» «Можно!» — сказал Володька. Кузьма поправил топор на ремне, кивнул. «Ладно, покрутись еще с часик, а потом я сменю». Большой, высокий был Кузьма, но ты чего же у него все складно? Даже топор на ремне не отвисает, как у других, в в железную скобу, как маузер. И сапоги, обыкновенные кирзовые сапоги, не лучше, чем у Володьки» но тоже как-то по-особому выглядят, может быть, от того, что немножко голенище отогнуты. А волосы-то у него, как у меня, светлые, вдруг подумал Володька, провожая глазами шагающего по лугу Кузьму. И это неожиданное открытие немало удивило и в то же время обрадовало его. Вскоре над кустами, там, где была изба, Задрожал прозрачный дымок. «Интересно получается», — думал Володька, — «он косит, а на часть только шеварит, ежели сказать кому не поверят». Но сам-то он находил это в порядке вещей. Не удивляются же на грибове, когда Никита лежит, а Колька косилку мозолит. А почему он, Володька, не может?» Кузьма явился с тузом, таким же, как мальчик, рослым ступистым мерином рыжей масти. «Ну, отдыхай», — сказал Кузьма, — «заработал. Там тебя щука ждет». Володька связал на веревку налетку с достоинством, не спеша, все еще расправляя занемевшую спину, подошел к избе. Ой, турненько, стол накрыт газетой, в миске под зеленым лопухом пол щуки, ровно пол щуки. Вот человек поровну делит. Ему страшно хотелось есть. Щука рассыпчатая в больших желтых крапинках коровьего масла. Но он скинул сапоги и раздевшись до трусов побежал к речке. Все хорошо, и купанье, и еда. Володька мог поклясться, никогда еще в жизни не ел такой щуки, какая-то особенная. Он сидел у избы один. Березы, сморенные жарой, не шевелили ни единым листышком. Но осинки лопотали, тихо, но лопотали. Ухо, похрустывая, продолжала еще перебирать щучьи и кости. — Надо будет и мне заарканить щупу подумал Володька. — Долг платежом красен. На ночь можно крючки пухой наживить, а сейчас пройдусь с блесной. В кустах напротив избы он срезал немудренное удилище, приладил к нему живку с блесной, Отправляясь на рыбалку, он нарочно решил пройти мимо Кузьмы. «Пусть посмотрит, и мы умеем расплачиваться!» Кузьма докашивал мыс. Только маленький островок травы оставался посередине. Завидев его, окликнул. «Куда?» Володька солидно, становясь на равную ногу, ответил. «Да вот не могу ли щучонка какого зацепить?» «Я же тебе что сказал? Отдыхай! Носом клевать будешь!» И Кузьма, считая вопрос исчерпанным, погнал лошадей. Володька постоял, постоял и, покачав головой, повернул обратно. «Ну, отдыхать так отдыхать!» У избы, поставив к стене удилище. Он опять задумался. Смехота отдыхать. Ухо сунулось было за ним в избу, Но Володька строго на нее посмотрел. Твое дело какое, сон хозяина охранять, поняла? В избе прохладно пахнет продымленным сеном. Сквозь окошки, заткнутые травой, Просачивается зеленый свет, и кажется... Ты нырнул на дно реки, зародшей водорослями. Но Володька все еще не мог свыкнуться с мыслью об отдыхе. То есть в том, что он лежит сейчас в избе, не было ничего особенного. На Грибове иной раз до того долежишь, бока деревенеют. Но тут, тут другое. Тут прямо тебе говорят, отдыхай, вот волк. Заработал и отдыхает, И Кузьма там знает, Что его напарник не просто лежит, А отдыхает. Да, так среди белого дня, По всем правилам, И отхрапел Володька часа два, Пока не явился Кузьма И не разбудил его. Кузьма был мокрый от пота, Дышал тяжело, как лошадь, Только что выпряженная из косилки, Сидя у стола и отирая ладонью Мокрое блестящее лицо, Он поделился своими огорчениями. Тяжело. Кроты землю изрыли, коса все юзом. Это на новом мысу посочувствовал Володька. На новом. Надо косу поднять, сказал Володька. «Подымал, не помогает, и колеса вязнут, земля тут рыхлая!» Кузьма натянуто усмехнулся. «Бог, наверное, когда делал эти шепотки, не рассчитывал, что тут на машине будут ездить, а мы забрались!» Володьке очень нравилось, что с ним вот так, по душам, на полном серьезе ведут деловой разговор». И он, не без внутреннего сожаления, сказал, принимая подобающую позу. «Пойду, поскребу сколько-нибудь». «Погоди», — Кузьма тяжело поднялся, коса засеклась, надо поточить. Володька взял косу, стоявшую у стены, с готовностью протянул Кузьме. «Давай ты!» — сказал Кузьма и взялся за ручку точила. Володька покраснел. «Я не умею!» «А я вчера точил, ты глазами хлопал. Ты посуду тоже мыть надо!» — жестко добавил Кузьма, кивая на стол. «Няньке здесь не положено!» Черт знает, что за человек! Начали было жить по-человечески, так и нет. Обязательно настроение испортить надо. Володька уходил на покос мрачный, насупленный. Но, поразмыслив дорогой, он должен был признать, Что Кузьма, пожалуй, прав. На самостоятельность бьет, Чтобы он, Володька, значит, по всем линиям. Ох, и хитер мужик! И когда он сел на косилку, Жизнь снова гремящим, многоцветным праздником заиграла вокруг него. Ему повезло, по-настоящему повезло. То ли от того, что та часть пожни, на которой он косил, была меньше изрыта кротами, то ли потому, что он был намного легче Кузьмы и лошади шли свободнее, Или от того, что сам он был ловчей Кузьмы. И такая мысль приходила ему в голову. Ну как, не гадай, а за этот упряг он обскакал Кузьму. Кузьма, когда увидел скошенный им участок, просто ахнул. Здорово! Крепко выдал, Владимир. Да, так и сказал Владимир шуршит под ногами подсохшая сзади трава. Огромные, богатырских размеров тени шагают рядом с ним и пухой. И глядя на эти качающиеся, распростершиеся по всему лугу тени, Володька чувствовал себя большим и сильным, круто повзрослевшим за один день. Вот где в рост пошел, На шепотках, думал он, приближаясь к избе, Тот он в последнее время Каждую ночь летает во сне. Закат угасал медленно, Воздух еще не остыл, А в низинах уже ночь Расстилала белые холсты туманов. Ожили, заговорили ключи на речке. О чем они шепчутся, бормочут? тот вечер, сидя у избы, надо было дать лошадям передышку. Они разговорились. «Кузьма Васильевич», — спросил Володька, — «А Целина это только там, в Сибири, больше уж нигде нету?» Кузьма, подтягивая бужи у хомута, озадаченно поднял голову. «Ну, вот здесь, у нас, на севере». Не может быть этой целины? Или надо, чтобы трактора, комбайны? А ты вот о чем, Кузьма улыбнулся. Думаешь, что и мы с тобой целину поднимаем? Подходяще бы. А, в общем-то, не совсем. Русь матушку расчищаем. Раньше тут под каждым кустом выкашивали. Ужас, сколько сена ставили. Интересно, сказал Володька, а на собраниях все подъем да подъем. Ну и что? Дела-то в колхозе пошли лучше. Кузьма помолчал, пытливо присматриваясь к Володьке. А у тебя шарики шевелятся. В каком классе шагаешь? Отшагал. В шестой ходил. Что так? Науки не понутру. Володька напыжился, сказал, за дисциплину, с учительницей общего языка не нашел. Ничего, жизнь припрет, найдешь, я тоже не последний балбес был, а вот видишь, нашлись добрые люди, обломали. Володька, сдерживая дыхание, весь подался вперед. «Неужели и его выперли из школы?» «Ну, Кузьма, непонятный все-таки человек, встал, накинул хомут на плечо. «Хватит, посидели. Никита нагрянет, а у нас задела нет, придется поднажать». И они поднажали, как следует поднажали, косили днем и ночью, Ночью хорошо, прохладно, а днем чистое наказание, зной, дышать нечем, жгут оводы, и Володька, как на жаровне, крутился на железном сиденье. Кончив смену, он добирался до избы, выпивал кружку кислого чая и замертво сваливался на постель. Кузьма оброс рыжей щетиной. Лицо его стало кумачево красным, а когда он открывал черные запекшиеся губы, белые зубы его блестели нестерпимым блеском. «Лошадей, лошадей смотри, чтобы плечи не сбили!» — постоянно твердил он одно и то же. К вечеру четвертого или пятого дня их житья на шепотках все перепуталось в голове у Володьки. На западе засинело. Кузьма забеспокоился. «Что же они, проклятые, не едут? Зарядит дождь все наши сено кобыли под хвост!» Действительно возмущался Володька. «Чего они там копаются? Ведь работа то оставалось от силы на три дня!» За ужином... Кузьма, тяжело ворочая негнущейся шеей, сказал, «Ну, корежит меня, сил нет, неужели погода сломается?» За ночь погода не сломалась, а вот Кузьма... Кузьма сломался. Утром, когда Володька проснулся и вышел из избы, он увидел его в возвращающемся с речки. Шёл Кузьма вялым стариковским шагом, по-стариковски сгорбившись и вытянув вперед шею, обмотанную белым вафельным полотенцем. Чирьи выскочили, наверное, от того, что с жары выкупался. «Бывает», — посочувствовал Володька. «Нет, это невероятно! У такого мужика...» Заклёпки сдали, а он, Володька, хоть бы что, как кремень. Гордость распирала его. Вот если бы сейчас кто-нибудь его увидел, каково, Кузьма лежит у избы, а он, Володька, накручивает за двоих. Но никто не видел его. Даже пуха сегодня не плетется рядом с косилкой. Прошла круга три завилась в траву. Жарко. Ну что же, спрашивает спухи, Ежели и сам Кузьма не выдержал. На этот раз Володьку не ждал готовый обед. Заслышав его шаги, Кузьма буквально выпал из избы На четвереньках, как раненый зверь. Устал. Есть немного, признался Володька. «Сено, как? Все пересохло? Еще бы! По волку идешь, труха! Вот, народец, ну я до этого Никиты доберусь!» Скрипнув зубами, Кузьма сел на чурбак, начал разматывать полотенце на шее. «Вот смотри-ка, нельзя ли их к чертовой матери?» Крутая загорелая шея Кузьмы чудовищно распухла, налилась нездоровой краснотой. И из этой красноты злыми пауками проглядывали фурункулы. Черные головки их угнездились у самого основания шеи, знали, где выбрать место. «Ничего не выйдет», — сказал Володька, — «подкожные». Не весело почаевничали, посидели за столом. Потом Кузьма встал, посмотрел на запад. — Чего зря траву переводить? Отдыхай. Вдруг Пуха подняла голову, настороженно уставилась на кусты, скрывавшие калтус. Кузьма и Володька переглянулись. — Вроде треск какой, — сказал Володька, прислушиваясь. «Конечно, треск! А вот и крик! Едут!» Кузьма облегченно вздохнул. «Беги за водой, пуй гостей чаем!» Володька схватил чайник, сломяв голову, побежал к речке. И зря, совершенно зря, потому что вместо гостей из кустов выехал Колька. Завидев Кузьму и Володьку, он помахал им рукой. «Привет колхозным трудягам!» Ну и задавала, подумала Володька, Вглядываясь в бледное, но улыбающееся лицо Кольки. Сам еле на коне сидит, А делает вид, что ему все нипочем. Подъехав к избе, Колька спрыгнул с коня, Небрежно поддал ему сапогом под зад. «Иди подкрепись!» «Где остальные? Сзади?» — спросил Кузьма. Колька, не спеша, сощелкал пальцем комки грязи со своей полосатой рубашки, причесал мокрые волосы. «Дорожки, однако, как вы машину протащили! Я смотрел, смотрел, следов-то нет!» Володька решил поддержать авторитет Кузьмы. Кузьма Васильевич новую трассу проложил. «Ладно, не в трассе дело», — нетерпеливо оборвал Кузьма. «Почему долго не ехали? Ждете, когда дождь грянет?» «Эх, и ты быстрый, у нас актив два дня носа не показывал, а ты захотел». «У вас и без актива делать нечего», — опять вмешался Володька. И вот до глубины души возмущал тот снисходительный небрежный тон, каким Колька разговаривал с Кузьмой. — Твоя забота, знаешь, поел и на бок. Володька не удостоил Кольку ответом. — Что ему расписывать себя? Пускай Кузьма скажет. Но Кузьма странное дело промолчал. — Грабли одни. «Двое везете?» — спросил он у Кольки. «Завтра те и другие будут». «Завтра?» — Кузьма, закусив губу, попытался разогнуться. «А тебя здорово, друг!» — скрутило. «Чири!» — Кузьма недобрым взглядом уставился на Кольку. «Я говорю, почему завтра, а не сегодня?» Олька Деланно усмехнулся, но марку выдержал. Чудак-человек, сено-то оградить надо? И потом, смотри, как парит, умные люди, говорят, к дождю. Так, сказал Кузьма, дождичка ждете, а на шепотках навоз разводить будем. Ну вот что, передай Никите, ежели он завтра, слышишь, — Ежели он завтра утром не пригонит грабли, я из него душу вытряхну. Так и скажи. — Скажу. — Колька, еще не веря своим ушам, пролепетал. — Так мне, значит, на сто восемьдесят? — А чего тебе здесь делать? Нам грабли нужны. Через минуту Колька уже сидел на коне. К нему снова вернулась прежняя уверенность. Глядя сверху на согнувшегося Кузьму, он спросил тоном начальника. «Сводка готова?» «Какая сводка? Завтра бригадир приедет!» Колька нахмурил брови. «Не одобряю. Нынче насчет дисциплинки знаешь?» Кузьма поморщился. «Езжай!» Да лучше рекой, мы рекой ехали. Нет, ты серьезно? Колька даже привстал от удивления. А что? Это подходящее. Уже спускаясь к черемшанке, он оглянулся, крикнул. Володька, там бабы по тебе убиваются. Говорят, заели комары бедного. Что сказывать? Колька громко рассмеялся и уехал в кусты. «Паскудный растет парнишка!» — сказал Кузьма. В другой бы раз эти слова несказанно обрадовали Володьку, но сейчас он не придал им никакого значения. Страшное подозрение закралось ему в душу. «Как же так?» Он работал, работал, как проклятый работал, а на поверку выходит все по-старому, и там на Грибове по-прежнему думают, что он, Володька, дурака валяет. А что? Докажи, что ты не верблюд. И почему Кузьме было не сказать Кольке так и так, мол, Владимир выручает, а то, как воды в рот набрал, «Нет, это неспроста. Ты шач, а трудодни, дни, дядя, ловко придумано. Многовато заработаешь, Кузьма Васильевич. Нет, поищи другого. Мы тоже не лаптем, щи хлебаем». И остаток дня Володька работал спустя рукава. «Стали лошади, пусть стоят» захотелось выкупаться пошел выкупался уха с явным неудовольствием посматривала на него ох волочка казалось говорил ее взгляд смотри кузьма узнает да пошла ты к дьяволу взрывался волочка шкуреха продажная прикормили кашей вечером он пришел к избе угрюмый подавленный Избегая встречаться глазами с Кузьмой. — Что не весел? — спросил Кузьма. — Голова болит. — Плохо дело. Не хватало еще, чтобы ты раскис. Пей чай, доложись. Может, за ночь и отлежишься? — Нет. За ночь Володька не отлежался. Утром вышел из избы сгорбившись. Болезненно морщись от яркого света и шумно дыша, что что, а разыгрывать сироту Володька умел как следует. Не полегчало? с беспокойством спросил Кузьма. Володька покачал головой. Прополоскали кишки чаем. Солнце калило во всю. Только по краям над кромкой леса Кое-где клубились легкие облачка. «А погодка-то разгулялась», — сказал Кузьма. «Вот наказание! Приедут с Грибова, А мы оба на больничном». «Да не приедут, дурак ты этакий!» Хотелось крикнуть Володьке. «Завтра миллион день, все к вечеру укатят». Специально тянут, чтобы поближе домой ехать. Он, Володька, например, еще вчера догадался, Когда Колька начал дипломатию разводить. Сено огораживать надо? От кого? Сколько-то сейчас не на отгуле? Нельзя подождать? То-то и оно. Как, Ильин, день, так людей на цепях Не удержишь на сенокосе. Но с конюха вопрос маленький мысленно махнул рукой володька чего он будет просвещать его грамотный должен понимать меж тем кузьма поднялся на ноги пойду может сколько покажу а то скоро нагрянут задел у нас небольшой и он согнув обвязанную полотенцем шею пуще обычного, припадая на раненую ногу, заковылял к лошадям, связанным на колу за избой. Чтобы отвязать веревку, он опускался на колени, потом медленно, точно поднимая стопудовую тяжесть, выпрямлялся. Снять веревки с лошадей ему все-таки не удалось, и они, извиваясь, ослепительно вспыхивая на солнце, поволоклись сзади лошадей. Долго ни единого звука не было слышно в той стороне, куда ушел с лошадьми Кузьма. Но вот утреннюю тишину, как строчка пулемета, разорвал с трех откосилки. «Поехал, значит», — с облегчением вздохнул Володька. Он представил себе, каких мук стоило Кузьме запрячь лошадей в косилку, как качает его на каждой кочке и в каждой ложбинке, и как судорожно до темноты в глазах ворочает он распухшей шеей. И ему стало не по себе. Но он не сдвинулся с места. Пущай. Раз он так, то и ему так. Дурак, идиот, ругал себя Володька. Тебе на глазах у всех в рожу заехали, а ты разнюнился, сочувствие выказываешь. Как мог забыть? Он вслушивался в далекий стрек от косилки, невольно вспоминал, как еще вчера сам лихо разъезжал по лугу И с тоской думал о том, что уже никогда не повторится того, что он пережил в эти дни. Он чувствовал себя обкраденным, униженным, и слепая ярость, отчаяние душили его. Смахивая слезу, он посмотрел на пуху, которая, приподняв голову, внимательно прислушивалась к звукам, доносившимся смыса. И вдруг разразился неистовой бранью. «Паскуда! С ума переметная! Думаешь, не замечаю, как ты к нему липнешь!» Он схватил со стола кружку и швырнул в пуху. Пуха увернулась, и вдруг пулей бросилась по тропинке на покос. Володька позеленел, затопал ногами. «Смотри, убежишь! Все!» И пуха, одумавшись, повернула назад. После этого он сходил к речке в самый бы раз искупаться, но не искупался, полежал в избе, потом снова вышел на воздух. С запада угрожающе надвигалась темень. Солнце перекрывало рваными облачками. Их полосатые тени. Медленно скользили по искрящейся листве деревьев, по сникшей траве на пожне, изнывающей от жары. Вокруг избы тучами носились воды. К дождю веснуются, проклятые, — подумал Володька, — а тот косит, ни черта не замечает.